Девочку он выбирал по внешним данным и отдавал себе отчет, что такую красотку надо чем-то удерживать. А чем? Не зарплатой же секретаря в театре, значит, преференциями, иначе говоря, послаблениями, разрешениями, мягким обращением, потаканием. Есть, правда, еще один старый испытанный метод, но как-то не похоже. Уж больно открытая девочка. Что думает, то и говорит. «А как вы нашли это место?» — спросила Настя. «Так меня же папа сюда привел», — пожала хрупкими изящными плечиками Ева. «Он у Льва Алексеевича сто лет знает». Папа так и сказал. «Ты у Льва Алексеевича будешь, как у Христа, за пазухой, а заодно и под надзором». И имей в виду, Лев Алексеевич тебе глупостей наделать не даст. Я сразу обо всем узнаю. Она рассмеялась открыто и звонко. «Я тут прямо как в тюрьме. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Никому даже глазки нельзя построить. Все знают, что Лев Алексеевич дружит с моим папой. А Льва Алексеевича в театре боятся». «Значит, старый испытанный метод в данном случае не применялся», — констатировала Настя. «Ну и ладно, перейдем к основному вопросу». «Припомните, Ева, кто в последний месяц приходил к лево Алексеевичу и вообще? Какие посетители к нему ходят?» «Ну, какие?» — девушка наморщила гладкий фарфоровый лобик. «Всякие ходят. Насчет рекламы приходят». «Журналисты, телевизионщики, спонсоры, писатели иногда тоже бывают, рукописи приносят. Но я их сразу к Илье Фадичу отправляю. Хотя бывают такие настырные, что к зафлиту идти не хотят, а хотят непременно свои писульки самому Богомолову показать. Актеры частенько пытаются прорваться». «Ваши?» — уточнила Настя. «Из Новой Москвы?» «Нет, ну что вы! Наши к Льву Алексеевичу без вызова не ходят, это не принято. Если у них бывают вопросы к руководству, они идут сразу к Владимиру Игоревичу». Голос Евы подозрительно изменился, в нем появилось придыхание восторженности, а Владимир Игоревич уже сам разбирается. Льво Алексеевичу не до этого. «Не до этого?» — прищурилась Настя. — А мне казалось, что в театре нет никого важнее актера. Я, честно признаться, не понимаю, как художественному руководителю может быть не до этого, если к нему пришел актер. Ой, ну что вы! Лев Алексеевич — это лицо нашего театра. Он должен представлять театр во внешнем мире и представлять достойно. Вот... Журналисты, телевидение, спонсоры, реклама — это по его части, а актерами занимаются Завтруп и Владимир Игоревич. Хорошо. А еще кто приходил? Жена Льва Алексеевича Лена. Часто она приходит? Да когда как. Она же возит антрепризу, поэтому ее часто в Москве не бывает. А вообще она в театре своя, Тут ее все знают. И дочка еще приходит. Противная такая. Мой папа про таких девиц говорит, что они из протестного течения. Настя в изумлении посмотрела на девушку. Такие наукообразные слова никак не вязались с уже сложившимся образом глупенькой инфантильной дочки богатеньких родителей. «Откуда, откуда?» «Из протестного течения!» — старательно повторила Ева. «А кто ваш папа, простите?» «Он доктор наук, занимается социологией». «Ну, слава богу!» — с улыбкой подумала Настя, — отлегло. А то она уж и решила было, что совсем утратила нюх на людей. «И почему ваш папа так говорит про дочку Льва Алексеевича? И, кстати, как ее зовут?» Ксюша? Да ну, она халда такая, просто ужас. Волосы выбриты на висках, черти что на голове, да еще вытравлены в белый цвет. И пирсинг всюду, где только можно, и в носу, и на брови, судя по всему, на языке тоже, потому что она шепелявит. Не понимаю, кому она что доказывает своим видом, а уж одета вообще караул. И часто Ксюша приходит к отцу. «Регулярно!» — усмехнулась Ева. «Раз в две недели точно, а иногда и чаще случается». В последнее время с ней ее парень стал приходить. Но к Льву Алексеевичу в кабинет он, конечно, не заходил, в приемной ждал. «Противный такой! Глаза мутные, сам весь какой-то непромытый! Бррррр!» «И зачем Ксюша с такой регулярностью приходила к отцу?» — поинтересовался Антон. «Наверное, повидаться? Я так понял, они не вместе живут?» «Ну да, повидаться!» — фыркнула девушка. «Такие халды ни по кому не скучают, и просто так повидаться не заходят. Я так думаю, что она за деньгами ходила». «Почему вы так решили?» Я один раз видела, как Лев Алексеевич доставал портмоне и давал ей деньги. Я в это время срочную бумагу заносила. Так-то я обычно при их встречах не присутствовала, вот только один раз. Но, думаю, так было всегда. Потому что входит дочка в кабинет каждый раз с напряженным лицом, глаза такие тревожные, а выходит сияющее». Парень на нее смотрит вопросительно, она ему жест такой делает, который означает все тип тип-топ». «Имени парня вы, конечно, не знаете». «Почему же? Я слышала, как эта холда его называла Бобом. Только я не поняла, как его на самом деле зовут. Ведь его же не могли по-настоящему назвать Бобом, правда?» «Правда», — согласилась Настя, давясь от хохота. Эта простодушная, очаровательная дурочка могла кому угодно поднять настроение. Кстати, кажется, она неровно дышит к директору Бережному. Интересно, Антон это отметил или Насте просто показалась? А вот сейчас и проверим. «Ева, вас не затруднит связаться с Бережным? Мы просили его обзвонить и собрать всех вахтеров и охранников». «Да, конечно!» Ева моментально сорвалась с места, и пулей вылетела в приемную. Настя поймала взгляд Антона и поняла, что они подумали об одном и том же. Из приемной доносился воркующий голосок девушки с такими нежными нотками, что ошибиться было невозможно. Настя от души ей посочувствовала. «Вот же попала, бедняжка!» Ни пококетничать, ни пофлиртовать, ни глазки построить, ничего нельзя под бдительным оком папиного знакомого, который, помимо всего прочего, обожает строить из себя крутого хозяина. И ничего удивительного, что Еве приглянулся Владимир Игоревич Бережной, красавец и обаятельный, элегантный мужчина в хорошем среднем возрасте». Через пару минут Ева снова показалась на пороге кабинета. Владимир Игоревич сказал, что все, кого вы просили собрать, придут в течение 30-40 минут. Вахтеры живут в соседних домах. Для них прийти не проблема. А вот с чоповцами труднее. Но Владимир Игоревич сказал, что он все решил и все организовал. Владимир Игоревич было очевидно что даже само произнесение имени бережного вызывало в девушке трепет и обмирание надо же как ее зацепило ну что ж раз у них есть целых полчаса можно позвонить за рубину антон вы сами свяжетесь с сергеем кузьмичом или мне позвонить насчет чего удивился антон «Насчет дочки Богомолова и ее непромытого бойфренда мутными глазами. Нам с вами нарисовали типичную картину наркомана, который присосался к девушке из хорошей семьи и тянет из нее деньги, а она влюблена до такой степени, что ничего не замечает и не понимает. И если в один прекрасный момент Богомолов отказался давать деньги, то это вполне могло вызвать ярость молодого человека». И дочки, кстати, тоже.